обостренное чувство справедливости. Еще одна апелляция к чувствам – обращение к обостренному чувству справедливости жертвы. Так устроена природа, мы все хотим, чтобы всегда торжествовала справедливость, чтобы было соответствие прав и обязанностей, заслуг и их признания, преступления и наказания, труда и вознаграждения. Но проблема в том, что штука эта очень абстрактная и относительная. Вселенской справедливости не существует. У каждого справедливость своя. Сначала в детстве мы считаем, что ограничения родителей несправедливы, когда становимся родителями, понимаем, почему наши родители так поступали. Но как часто можно услышать от своего оппонента фразу «Это же несправедливо!» И далее целый ряд рассуждений о том, что нарушилось земное равновесие, и баланс добра и зла на этом свете бесследно исчез. «Слушайте, ну почему другой отдел делает всю работу за целый департамент? Почему только они вкалывают, а остальные снимают сливки с их труда? Разве это справедливо? Потом и на нас такие правила будут распространяться. Давайте им поможем, так будет честно». И мы не задумываемся, что в наши должностные обязанности не входит заниматься другими делами. Несправедливо же. Весь вопрос в том, для кого конкретно это несправедливо. Где грань справедливости и несправедливости? Спрашивайте оппонента об этом прямо, обычно это ставит в тупик. Прием устроен таким образом, что в подавляющем большинстве случаев окажется, что несправедливость актуальна лишь для самого манипулятора. И в данном случае прием рационализирования и раскрытие цели манипуляции будут работать безотказно. Кейс номер 532, рассказанный Александром, 33 года Работал у нас один парень, Николай Который был ярым борцом за справедливость Кого-то обидели, он обязательно за него вступался Если несправедливо раздали бонусы по итогам года Шел к руководству и защищал не только свои права Если на тренинг отправляли только один отдел, а другой нет Мог поднять эту тему на общем собрании Хотя это никак не входило в его прямые обязанности Мы так его и звали между собой борец Со временем многие коллеги прочувствовали эту особенность Николая и стали на ней играть Когда надо было разрулить какую-то проблему чужими руками, они шли к нему и просто садились на уши Мол, так и так, что же такое творится, почему такая несправедливость, да куда мы катимся, да сколько это может продолжаться И Николай, как послушная марионетка, шел к коллегам, к руководству, партнерам и отстаивал интересы других Полагаю, что ему самому нравилась такая роль вселенского героя и борца за идеалы и правду. Но, честно говоря, жалко ведь. По сути дела, остальные им пользовались. И никакой речи о справедливости там и не было. Просто раскручивали бедолагу и добивались своего. Александр, 33 года.